9. В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик Максим Волокжин, хотя если вспомнить Петра Луковникова, то не первый. Петра еще на втором году войны отпустили домой, но отпустили умирать. Два месяца промучился он в горячке в постели, почти не выходя на улицу, и сразу после покрова, когда прибрались в полях и огородах, тихонько скончался. Уж и то хорошо, что могила была дома, не в чужой стране. А Максим, хоть и раненый, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко. Если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно показать след, потом по нему пойдут. Оно, правда, и идти-то мало кому осталось. Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, На цифрах показал, как извели атамановских мужиков. Двое остались на Финской, 18 человек ушли за войну на фронт. На сегодняшний день один, Максим Волокжин, в достоверности живой. Один, Пётр Луковников, в достоверности на своем кладбище мертвый. 10 похоронок на руках у баб, остальные воюют. Простая арифметика. Деревня маленькая, на пальцах сосчитать можно. В тот день Настёна, Надька и Лиза Волокжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своём карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал «А ну, прыгай, Лизавета, скорей на моего жеребца! Живо, кому говорят, Максим пришёл!» Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев помела с дурным рёвом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнуло. От горы, где стояли склады, видно было, как бегут на верхний край к дому волок жены хребетишки и собаки, как возбужденно переговариваясь, тянутся туда же старики. Опять проскакал куда-то, стреляя на ходу и добавляя деревне переполоху Нестор. От него шарахались, карька от выстрелов подпрыгивал и хрипел. Но Нестора теперь было не остановить. Он полил и полил наскакивая то на один конец Атамановки, то на другой. Хоть «Так повоюет!» — со злостью сказала Надька. «Генерал!» Она села на мешок с зерном и с той же злостью, додержав ее до тоскливого отчаяния, произнесла. «Не мог мой поразить живым остаться. Что ты на меня уставилась? Неправда, что ли?» Вскинулась она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением. Наклепал ребятишек и... Смертью храбрых. «А что с его храброй смертью я теперь делать буду?» «Их, что ли, кормить?» Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребятишек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы. «Кто теперь меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов, двадцать семь годов, и все! Отжила! Пропади, оно все пропадом!» Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге к кладовщице, чтобы закрыла амбары. Дома даже Семёновна слезла с русской печи и, приохивая, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отёчные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался на Настёне. «Слыхала? Максим Волокжин пришёл». «Слыхала». «Ты там не была?» «Нет. Надо бы сходить. Может, он знает, что про Андрея». «Пошёл бы ты, старый шам застонала Семёновна. «Больше надёжи. Она идти шпрощить, как следует, не шпрощит». «А что там спрашивать? Будет что сказать, сам скажет». «Ой, да и как знаете». Настёна замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься. Но, возвращаясь домой, он так дома и пристывал всё реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше отмалчивался. У него появилась привычка в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорее всего, чтобы меньше говорить самому. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами. И чем в эти минуты была занята его голова? О чем он наедине с собой утверждался, едва ли он знал. Но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном, утверждался, чего-то с уверенностью ждал. В этот год он был как раз наполовине к седьмому десятку своих лет. Его усы, молодецки закрученные вверх еще перед войной, теперь обвисли и выцвели до ржавого цвета. Да и весь вид у Михеича был измученный, безнадежный когда не взбадривают ни сон, ни отдых. Держался он прямо, откидывая при ходьбе голову назад. За последний год он сильнее стал приволакивать ногу, подбитую еще в Первую Германскую войну. Но едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходился в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семёновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал. Он, не отзываясь, Кашлял и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там, за каким-нибудь делом, незаметно успокаивался, но долго еще дышался свистом, с натугой, а чаще всего он глушил кашель тем же табаком. Это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином и чем дальше, тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался глушей, сдавленней, глаза прищурились, словно присели от тяжести. Костистое лицо ещё больше заострилось. Так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настёна боялась, что будет дальше. «Сходи, дева, сходи!» — отправлял он Настёну. «Мне ещё на конный надо!» Чтобы не идти к волокженым одной, Настёна забежала к Надьке. Так, как всегда, воевала со своей ребятнёй. Во весь голос ревела, сидя на полу. Видно только что отшлёпанная самая младшая, Литка родившаяся уже без отца, всхлипывал возле кровати Петька, отвернулся к окну старший Родька. Надька с грохотом металла в тесной кути посуду и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли. «Хотела ковришку на два дня растянуть, прихожу, а они её умяли», принялась она жаловаться на Стёне. «Ну не прорвали, не прорвали, скажи ты мне». «И ведь нашли паразиты, проглотили и не подавились». «Теперь я вас накормлю! Теперь вы у меня три дня мышиной крошки не получите!» «Перестанешь ты или нет?» — прикрикнула она опять на литку. «Ты меня доведёшь, я над тобой чё-нибудь доспею! Она же брюхо набила, и она же ещё и ревёт, а я виновата, ой-ё! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кормить, чем? У меня мучиться на одну квашонку осталось, и всё! Потом хоть всем в один мешок завязывайся и в ангару!» «Я уж два раза её, муку-то со слезами с горькими выписывала. Мне её больше никто не даст. А они хоть бы капельку чё-нибудь понимали. И ведь он-то балбес, уже не маленький!» Надька ткнула рукой в сторону Родьки. «Должен бы хоть немножко чё-то соображать. Нет, лишь бы сейчас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя её чё ли прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаедные, чтоб вам завтра было чё жевать!» «Чтоб вам же с голоду не подохнуть! А теперь хоть подыхайте, раз так, не жалко!» «Скоро ангара пройдёт, рыбу буду ловить!» Буркнула так народька. «Ты там помалкивай, рыбу он будет ловить! В прошлом годе не проедали твою рыбу, и нончи объедимся! Куда только кости от рыбы девать станем, никак не придумаю! Стой и молчи, чтоб я голоса твоего больше не слыхала! Рыбак, мать твою, так! В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в ангаре!» Настёна с трудом перебила её. «Пойдём, натька на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно. А чё на него глядеть? Только душ травить. На чужое счастье не наглядишься». «Не пойдёшь, что ли?» «Да погоди, пойду. Дай мал мало прибраться, чтобы их тут можно было оставить. Не стой ты там, как истукан!» — крикнула она на Родьку. «Неси дрова да затопляй печку! И не вздумай мне удрать!» Ишь, запечалился, в какую сторону лыжи навострить. Дома весь вечер будешь сидеть, так и знай, чтоб никто мне из избы даже не высовывался. Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и законючила. С тобой хочу, возьми меня, возьми. Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка, понимающе притихла. Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди. Прижми свой хвост. Со мной она пойдет. «Ещё в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребятишки как ребятишки, а эти идолы какие-то наказания божья. Ой, что с них будет, чё с них будет, кто бы мне сказал?» Настёна подняла литку с пола и, почти не чувствуя её тяжести, перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком и, всхлипывая, вздрагивая от всхлипов всем тельцем, закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дождаться. И самое лучшее — уснуть и до нового дня не просыпаться. Настёна погладила её по голове, но от ласки Литка завздрагивала сильней, и Настёна отошла от девчонки. Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Надьку за глотку. Она и до войны была бабёнкой шумной и не напрасно не ужилась со свекровью, которая не взлюбила её строптивый характер, так что очень скоро Надьке с Витей пришлось отделяться в свою семью. Родня у Надьки жила где-то на Лене. Здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на счастье. Работящий, спокойный, добрый. Опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька не разорялась перед ним. Надоест, сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата ладонью по одному месту. И Надька довольна. Да она и не скандальная сама по себе была. Просто шумная. «Где Надька, там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше всего ей же и доставалось, но которые без неё не начинались. Если б не война, скорее всего, помякла бы. Присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло. Да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку». По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от её крика. Она тогда только-только родила, и её приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку. Надька уходила то в лес, то на берег, и в Атамановке всерьёз боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось. Перегорела Надька. Пошла опять на работу, пошла колотиться, молотиться, чтобы прокормить ребятишек. Надеяться было не на кого. Свекровь, не взлюбив Надьку, не привечала и внучат от неё. Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала ещё зимой, а дальше билась, сбилась от дня ко дню, и всё не хватало — ни поесть, ни одеться. Ребятишки все были в Витю, и молчаливые, а война и дёрганный Надькин характер сделали их ещё и боязливыми, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаючись мать. До того сироты и пострадальцы, что у доброго человека зайдется от жалости сердце. Крикнет он Родьке, поведет с собой и сунет ему что-нибудь в руки, а Родька еще и отказывается. Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребятишек, особенно девчонку. Но в последние недели за своей бедой почти забыла о них. И сейчас, подняв плачущую литку в кровать, Настёна почувствовала вину перед ней. Пока она дожидалась Надьку, уже смеркалась. Пожухший за дневное тепло снег подмёрз и приятно хрустел под ногами. Весь нижний край деревни будто вымер. Ни голоса, ни стука. Лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет. Собаки и те сбежались к дому волокженных откуда доносилось их бестолково радостное гавканье. Там же слышались возня и крики ребятишек. Настена и Надька шли молча и торжественно, невольно премя шаг, охваченные общим праздничным волнением. Впервые оттуда, с войны, с кромешной битвы пришел человек, чтобы остаться с ними. Пришёл как посыльный, как вестник от всех мужиков. «Скоро, бабы, скоро! Скоро все выяснится окончательно!» Одним рыдать, потеряв последнюю надежду, другим радоваться, а всем вместе начинать новую жизнь. У волок было людно, шумно. Две десятилинейные лампы, пристроенные под потолок, освещали в большой горнице застолье. Во главе стола сидел он, Максим похудевший, почерневший, вскоротко подстриженный, как у арестанта головой, глазастый, разомлевший, счастливый. Правая забинтованная рука висела, оттягивая шею на марлевой повязке. С левой стороны сидела на коленях, побрякивая медалями на отцовской гимнастерке шестилетняя Верка, младшая из двух волок девчонок. Надька подошла первой, поздоровалась с Максимом за руку, сказала «С возвращением». И Настена вслед за ней повторила «С возвращением». На лавке вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы. Рядом с Максимом, справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг и брат уже пьяненький Нестор. Слева место было оставлено для Лизы. Но она едва успевала бегать из кути в горницу и обратно. Лиза сияла. Сияло её лицо, обычно бледное, унылое. Сияли, захлёбываясь от радости, глаза. Сияла под голубенькой кофточкой прогнувшаяся грудь, сияла всё, сияла вся, сияла вовсю. Она усадила Настёну и Надьку и, не сдержавшись, обняла их, прижала к себе, зашептал «Ещё утром ничего не знала, ячмень вместе чистили, ячмень!» Всхлипнув, она засмеялась и убежала. Максим, улыбаясь, смотрел на них, на Настёну и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую дальнюю сторону стола. Настёна опустила глаза и услышала, как Максим спросил. «Ну, Настёна, когда ты своего будешь встречать?» Настёна сжалась и покраснела. Как можно спокойней, не сразу подняв голову, она ответила. «Я уж не верю, что доведётся встречать. Потерялся где-то мой». «Кто? Андрей потерялся?» «Он в госпитале лежал, тоже раненый, а после его обратно на фронт». Настёна говорила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд Иннокентия Ивановича. С той поры ни слуху, ни духу, не знаю, ничего не знаю. Ну, найдётся. Так это, всерьёз потерялся, взялся объяснять Иннокентия Ивановича, поглядывая на Настёну. Тут с расследованием приезжали, спрашивали, нигде, видать, по документам не значится. Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть, это сколько угодно бывает. «А письмо теперь не всякое до места доходит», — уверенно сказал Максим, и Настёне от этой уверенности почему-то сразу стало легче, будто она и в самом деле не знала, что с Андреем. Откуда что и взялось у Лизы. Вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно, порешили сегодня. Но солёные ельцы с лета и береглись, скорее всего, специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти. «Не год, а то и не два. Также и у других баб, кому еще осталось кого ждать. Сама будет голодать, ребятишек не докормит, а припас для встречи оставит. Скольким из них уже пришлось доставать этот припас со слезами?» Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, Наготовила вместе с блинами до да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминке. Ни у одной Агафьи так вышло. Теперь только вспоминай, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же оборот. Пока не ошиблась одна Лиза. Лиза подливала, и за столом стало совсем шумно. Нестор порывался запивать, но его не поддерживали. На него вообще как-то не обращали внимания. Кое-кто из стариков уже отвалился от стола и пристроился на корточках вдоль стены, взявшись за курева. Тут же, не подымаясь, они принимали отлизы стаканы и чокались. Иннокентий Иванович подсел к Максиму и завел серьезный и умный разговор об Америке. О том, как она воюет и когда можно ждать там революцию. Максим отвечал неохотно. Видно было, что Иннокентий Иванович знает об этом больше, особенно о революции. Верка задремала на коленях у отца. Лиза хотела унести её в постель, но Верка ухватилась за отца, закричала. Пришлось оставить её в покое. Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпитале ему хотели отнять руку, но он не дал. Добро бы левая, а то основная, правая рука. Без неё совсем калека. Но теперь с ней ещё нянькаца да нянькаца. Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась. — А это, в сторону-то сдвинуть можно? «Куда в сторону? Зачем?» «Ну, ночью-то она мешать не будет?» Максим засмеялся. «Мешать будет, Лиза отрубит». «Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню», ухмыляясь, сказал Нестор. «Сиди ты, выгоняла! Как бы тебя самого не попёрли, взвилась Надька, но как-то без злости, лишь бы отшить. Вот придут мужики и припухнешь, как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился». «Не все, коту-масленица!» «Я над вами куражился!» Обиделся нестра «А, бабы, я куражился!» Бабы молчали. «Слушай ты ее!» Вступилась за нестра Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой. Толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба с толстым же басистым голосом. «А че слушай, че слушай, неправда правда, ли?» «Не все надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать». Важно наставляла Василиса Премудрая. «Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь». «Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, какие мы ему сказки расскажем, а про Лизу забудет. У него поди одна рука только подбита, остальное всё в сохранности». Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклахтали сквозь кашель старики. «Я знаю», — наступала Надька. «Это ты меня, Василиса, боишься?» «Бойся, бойся. Вот Гаврила твой придёт, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду. Тебе со мной не справиться». «Я за Гаврилу спокойная», — насмешливо ответила Василиса. «Чего это ты, интересно, за него спокойная? святую он у тебя, ли «Святой, не святой. А с тобой займоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока. Тебе лишь бы пострекотать». «Ой, глядеть-ка, сравнила» обрадовано зачастила Надька. «Я сорока, ладно. А ты-то что за добрая птица? Уж не то ли, что вся в чёрном летает, да одно только слово знает?» «Нет, Надежда», — хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступила на Кентий Иванович. «Тебе под Василису не подкопаться. Там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, однако, не тебе шлёт. Сколько? Посылок пять, однако, в этом году было», — обернулся он к Василисе. «Или поболе Та замялась. Я не считала. «Она их даже не открывала», — съязвила Надька. «Вместо табуреток держит». «А это уж не твоя забота, как я их держу». Но Надька разошлась. Остановить её было непросто. «Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила?» — спросила она. «Ни одной не получала. Я бы его после этого на порог не пустила». «Чё ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия. Ещё и радуешься?» «А мне не надо никаких посылок», — счастливо засмеялась Лиза. «Я сегодня говорю, давайте корову забьём. Вот тятя не даст соврать. Давайте, говорю, корову забьём, чтобы встретить так встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтобы я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст бог всё наживём, только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила. От тоски бы загибла, а ту руки на себя наложила. «Значит, загибла бы», — натянуто с подманкой переспросила Надька. «Загибла бы. Загибла. А то руки на себя наложила». «Ага. Чего ты представляешься, Лиза?» — вкрадчиво начала Надька и не выдержала. Голос её от обиды дрогнул и раскрылся. «Это чё же? Значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине, всем нам руки на себя накладывать? Так чё ли?» «Думаешь, ты его больше всех любила? Больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли?» «Ты, Лиза, не была в нашей шкуре, и не говори! У меня бы и руки на себя не заржавело наложить! Да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки! Как же их-то загубить?» «Ты не знаешь, как всё внутри головешкой обуглилось! Уж и не болит больше! А горелая это куда-то обваливается, обваливается! Ты теперь будешь бабой, женой жить!» Будешь обниматься, миловаться. А я нет. Я только рабочая сила. Затычка во всякую дырку. Кормилица-поилица, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то в сласть пожила, чтоб было о чем вспоминать. А то все на потом, на потом оставляла. Долго собиралась припеваючи жить. Да, оставлялась. Теперь вся память-то, что о войне. Эту память ничем не вывести. Остальное уж вымыло или высохло, нету!» Лиза легонько повинилась. «Ой, не судите меня, бабуньки я что-то не то сказала». «Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди, плохо будешь жить, берегись!» «Не пожалеем, это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать. Мы не виноваты, что наши мужики там полегли. Правда, Максимушка, не виноваты?» «Скажи ты нам!» «Не виноватые!» «Вот, у нас есть за что на судьбу обижаться! До самой смерти теперь мы на неё будем зло держать! А тебе, Лиза, не за что! Вам сейчас только жить да радоваться! У вас всё от самих себя зависит!» «Если что не так, знай!» «Ты допреж всего нам в глаза тычешь, что у меня, у неё, у неё так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела! А нам это видеть нельзя!» «Мы ничего такого знать не хотим, понятно?» шумом открылась дверь, и в избу полезли ребятишки. Лиза кинулась их выпроваживать, но они в голос загалдели. «Ему не давали вот этому! Он только пришел! дядя Максим, ему не давали!» Ребятишки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела. «Ты откуда здесь взялся? Я тебе чё наказывала? Я тебе чё говорила? А ну, марш отсюда!» Родька, не двигаясь, С жадным, мучительным вниманием во все глаза смотрел на Максима. Встретившись с этим взглядом, Максим тихонько опустил на пол девчонку и поднялся. — Ты что ли, Родион? — глухо перехваченным голосом спросил он. Родька торопливо закивал. — Ну, здорово что ли? Максим подошёл к мальчишке и протянул ему здоровую руку. — Смотри, как вырос. Совсем мужик. Молодец. «Что ж ты так поздно?» Он достал с полки круглый печатный пряник, какими одаривал всех ребятишек, и протянул его Родьке. Тот взял. «Вот и весь гостинец Больше ничего нету. Посласти, брат, во рту, побалуйся. А завтра днем будет время, приходи, поговорим. Сегодня, видишь, некогда. Придешь завтра?» Родька опять закивал и попятился к порогу. Ребятишки сомкнулись за ним, зашумели и вывалились в двери. «Смотри, как вырос!» — с печальным удивлением повторил Максим, усаживаясь обратно. «Они растут!» — бодро подтвердил Нестор, которому по привычке не терпелось взять на себя разговор. и мы война нипочем!» «Скоро она кончится. Война-то?» — спросила вдруг Лиза. «Ты, Максимушка, оттуда. Скажи ты нам. Долго еще ждать?» «Для тебя она кончилась», — негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась. «Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь, так мне и дела больше ни до чего нету? Ты скажешь, я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видеть, а с народом». «Скоро, бабы, скоро», — ответил Максим. «Сами знаете, наши до самой Германии уж дошли. Теперь додавят». «Они заворотят?» «Немец тоже под Москвой был, а прогнали». «Заворотят?» Максим прищурил глаза и натянулся, подавшись вперёд, словно вглядываясь в одному ему ведомую даль. Лицо его чуть перекосилось. «Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду. Одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтоб заворотили. Не позволим. Не на тех нарвались». — Четыре года. Куда больше? — закивала Василиса Премудрая. — И мы тут поизносились. Надька не пропустила. что «Чё Чё-то по тебе не видно, что ты поизносилась. — Ох, Надежда, кто бы тебе язык укоротил. Серьёзный разговор идёт, а она свои колючки тычет. — И нам досталось, — подхватила Лиза. — Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе работа — это ладно, своё. А только хлебушек уберём, уж снег. «Лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя. Трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали. А кто без ребят или у кого постарше, с тех не слазили, пошёл и пошёл. он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. «Навалишь эти лесины, кубометры эти!» И стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесёт, ты ещё что. Выворачивай, бабаньки тушься, где вывернешь, а где нет. Настёну он не даст соврать. В позапрошлую зиму раскатилась моя кобылёнка под горку и на завороте не справилась. В сани, в снег, на бок, кобылёнку чуть не сшибло. Я билась, билась, не могу, из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настёна сзади подъехала, я ручьём заливаюсь реву. На глаза у Лизы навернулись слёзы. «Она пособила мне». «Пособила. Поехали вместе. А я никак не успокоюсь. Реву и реву». Ещё больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула. «Реву и реву. Ничего не могу с собой поделать. Не могу!» «Лиза! Лиза!» Останавливая её, позвал Максим. «Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду». Она ушла в куть и тут же вернулась, встала на то же место у края застолья. «А облигации?» — напомнила она, растревожившись и не в состоянии сразу остановиться. «Последнюю картошку весной в Карду Леспромхозовским возили продавать, только просчитаться, на что подписались, только к фронту под Макчи. Все, думаем, легче им там хоть сколько будет, а мы тут как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему фрицу проклятому и на том свете покою не было!» пускай ему отломится за все, за все нашемучение. Кто из нас непонятно, я или ты сегодня мужика дождалась? спросила, оборачиваясь к Лизи Натьке. Яночка, «Я, я больше не буду. У нас всё шиворот на выворот», — обиженно загудела соловевший Нестор. Что за народ? На войну мужиков провожали, пели, а встречаем как на похоронах. Хватит нам Надьку слушать. Давайте песню. Надька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены полным, чуть подрагивающим от волнения и слез, голосом начала «Катюшу!». Ей подтянули, и в числе первых подтянул Иннокентий Иванович. Лишь старики у стенки тихонько бормотали меж собой. Пела Василиса Премудрая, пил Максим, размахивал руками Нестор. Отстав, вступила Надька. И вдруг сорвалась уронила на стол голову и затряслась в рыданиях. Лиза обняла ее сзади за плечи и подняла Катюшу еще выше. Песня не споткнулась, даже когда вслед за Надькой громко навзрыд заплакала Вера Орлова. Надька оторвала от стола голову, взяла стоящий перед Настеной стакан с самогонкой с залпом, выпила и, не вытирая слез, снова запела. Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни пить вместе со всеми. Как никогда раньше, Настёна поняла здесь, что ничего этого нельзя, не имеет права. Что бы она ни сделала, всё будет обманом, притворством. Ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обращая на себя внимания. Она уж и жалела, что пришла сюда но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду. И счастливая сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами, и растерявшийся, в один день полинявший Нестор, и хитроумный чте и громотей колхозный щитовод Иннокентий Иванович, старающийся обо всем знать поперед других, и уверенная в себе, твердая и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая, и простоватая, задеристая Надька. Все держались открыто и ясно. И если что-то скрывали про себя, без этого человек не живет, то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное. Настена же таила такое, что почему-то касалось всех, и было против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру не пришел. Против Надьки, и против Василисы Премудры, и даже против Лизы. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них на Настену. Ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была чужой, посторонней, не смеющей отзываться на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях. Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам. Потому она и говорит, потому и спрашивает об этом, что чувствует свою вину. Малой каплей не знает, в чем она эта вина, не понимает, как можно было помочь Вите, но чувствует и мучается. Или меньше чем надо молилась, или меньше страдала, думала о нем. Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не кончилась, не сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым? И придет! С такими, как Василиса Премудрая и Гаврила, ничего не делается. «Всех выбьют, все вымрут, а они вдвоем останутся и заживут спокойно себе дальше». «Почему так получается?» «Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже». Испокон, наверное, баба маялась этой загадкой, пыталась открыть эту тайну, не надеясь только на удачу и впустую. Век от века каждая обходилась своим чутьем, слепым, страстным и неуверенным заклинанием, и если его не хватало, изводилось все от той же вины. Верила и Настена, что в судьбе Андрея с тех пор, как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверное, для себя, думала о себе и ждала его только для одной себя. Вот и дождалась. На, Настена, бери, да никому не показывай. Одна. Совсем одна среди людей. Ни с кем не поговорить, не поплакаться. Все надо держать при себе. А дальше? Как дальше быть? Как его вызволить из этой беды? Как жить, чтобы не ошибаясь, не запутавшись, помочь? чтобы с ним теперь не случилось, она в ответе. Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, разбежались по домам ребятишки и собаки, весь нижний край деревни лежал темно и глухо. Настёна постояла ещё у освещенных волок женских окон, из которых вырывалась песня, и повернула в заулок к Нгаре. Без людей ей стало легче, и она с укором покивала себе, вот до чего уж дошло, раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Боль в душе притупилась, но почему-то со стоном, жалобно и горько. Вздохнув глубоко всей грудью, Настёна приглушила в себе этот самовольный стон и зашагала по льду вдоль берега вниз, замечая и обходя проруби. Она шла и всё смотрела, смотрела на противоположный берег, в тот едва различимый за островом мёртвый угол, где хранился Андрей. Веря и не веря, что он тут, Рядом, в какое-то выпавшее из-под ее власти безнадзорное мгновение, ей почудилось, что она только что минуту назад все выдумала, и что вернулся Максим, и что прибежал Андрей. Выдумала, представила, как оно могло быть, и поверила. Отправься она сейчас в Андреевское, и никого там не найдет. Но наваждение сразу же прошло, оставив одну досаду. И еще ближе, и без не подступила правда, ничего не выдумала, все так и есть. Под своим берегом она поднялась на яр и, оглянувшись в последний раз в сторону Андреевского, тяжелым шагом направилась домой. Предстояло еще докладывать Михеичу, что Максим ничего не знает об Андрее, никто ничего не знает, кроме неё. но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.